Глава двадцать шестая. Он сказал, что скоро все закончится. Эти слова не выходили из головы, буквально отпечатались в сознании, потому что обнадеживали и в то же время от чего-то настораживали. Я прекрасно понимала, что-то происходит, что-то серьезное, хотя Амран упрямо оберегал меня от любой информации. При мне они с Адамом Ни разу не заводили разговор, по которому я могла бы о чём-то догадаться. Но я всё равно чувствовала, по тону их голоса, по настроению, что-то происходит. Пока я пообещала себе набраться терпения и сосредоточиться на учёбе. Ведь, справедливо говоря, это единственное, что я могла отвлечься от страхов и не мешать своему мужчине. не давать ему повода тратить на меня лишнее внимание. С приобретённой целью время понеслось в совершенно другом темпе. Я погрузилась в процесс её достижения с головой. Все свободные часы теперь посвящала тестам и поискам необходимых материалов. В моих знаниях оказалось много пробелов, которые нужно было восполнять, что вводило в панику. Однако я не стала просить мужа о репетиторе. Вместо этого обратилась к Дине, которая согласилась мне помогать с большим энтузиазмом. Конечно, она поразилась, когда узнала, что я не окончила даже 10 класс. Но как воспитанная девушка быстро взяла себя в руки и полностью сосредоточилась на главном, Вцепилась в мою цель с такой ответственностью, что моей радости и благодарности не было предела. Теперь я каждый день ждала, когда Дина придет с учебы вместе с ноутбуком, где она, как по волшебству, находила все необходимые материалы. Успехи моего обучения я нарочно держала в секрете от мужа. Даже когда он заставал меня на кухне или в зале, возвращаясь домой поздно вечером, Спешила убрать тетради и на вопросы отвечала уклончиво. Для чего? Чтобы однажды прийти к Амрану, отдать ему все решенные тесты и увидеть на его лице неприкрытое удивление, чтобы показать, на что я способна. И муж убедиться наверняка. Эту возможность он дал мне не зря. Я была вдохновлена этой мыслью, как ничем. Мне так хотелось получить похвалу от мужа, пусть даже одним взглядом. Дать ему повод гордиться мной, поэтому я не жалела ни времени, ни сил. Мне не хватало дня, и я всё чаще засиживалась допоздна со стопкой тетрадок. Сегодня я зевала почти с самого утра, именно поэтому, наверное, стоило дать себе перерыв хотя бы на денёчек. Голова гудела от количества информации — которую я впихивала без границ, да и усталость накапливалась. «Аля!» — отвлёк меня голос, когда я застыла у кухонного окна, заглядевшись на дождь. Погода сегодня не радовала и без того нагоняла сон. м м, -м, -м, -м Рассеянно оглянувшись на Зою, которая натирала посуду, я сунула в рот оставшуюся в руке половинку корнишона. «Оставь хоть немного на салат!» — терпеливо подметила она. Слегка нахмурившись, я опустила глаза на банку с огурчиками и смущенно улыбнулась. «Надо же!» — не заметила, как опустошила ее почти наполовину. «Ой, извините!» — отозвалась сконфуженно. «Я вообще с не очень, а тут такие вкусные попались!» Встретившись взглядом с Зоей, я запнулась. Она так загадочно молчала, упрямо глядя на меня, что как-то неловко стало. Стараясь не придавать этому значения, я поспешила отодвинуть от себя огурцы и заняться салатом. «Если хочешь, я схожу куплю тебе еще баночку», неожиданно предложила тетя Амрана. А я аж от ее изменившегося, беспокойно заботливого голоса. «Да нет», — вежливо отказала я, — «не нужно». «Спасибо». «Ну, как хочешь». С улыбкой, буквально застывшей на лице, Зоя продолжила натирать посуду. «И все-таки завтра зайду, куплю пару баночек. Магазин там хороший, домашние продают, полезное Мне прямо стало неудобно, что она так носится со мной. Симпатия к этой женщине и так росла с геометрической прогрессией. Особенно после того, как она без моей просьбы начала приходить и помогать с домом, чтобы дать мне больше времени на учебу. Это я должна была бегать вокруг тети Амрана, благодарить ее заботой. Но все выходило наоборот. На руке завибрировал браслет. И внутри тут же встрепенулась, когда увидела сообщение от мужа. «Сегодня вернемся раньше. Приготовь все самое вкусное. Пусть Зоя поможет. Устроим семейный ужин». «Что там?» — обратилась ко мне тетя Амрана, видимо, озадачившись. эмоциями на моем лице. Амран написал, что сегодня вернется раньше. Ответила я задумчиво. Попросил приготовить что-нибудь особенное и всех пригласить на ужин. Она скинула брови. «Хм, это хорошая новость. Надеюсь, есть хороший повод». Я пожала плечами, волнительно закусив губу. Мы не стали ничего говорить, но уверена, обе заранее обнадежились. что это хороший знак. Мужчины действительно вернулись неожиданно рано. Мы еще толком не накрыли на стол, вовсю суетились в приподнятом настроении, когда они зашли на кухню, и сразу дом как будто озарил свет. Они оба пребывали в хорошем расположении духа. Это заметили все. Амран пошел тепло приветствовать нас Зоей, а Адам — Дину с Лайлой, которые кружили возле стола. Правда, в отличие от сдержанного старшего брата, младший брат не церемонился с сестрами, потрепал их и защекотал, как маленьких девчонок. Даже Дина не удержала звонкого смеха. Это был поистине замечательный вечер. Насколько это возможно? В присутствии Адама, который не касался меня и взглядом, я впервые ощутила, осознала, увидела, Что такое быть в кругу семьи? Тёплая, уютная атмосфера. Интересные разговоры, весёлые воспоминания, шутки и подначивания мужчин — это вообще было нечто. Они как будто подростки соревновались. Кто остроумнее подденет другого? А мы с девочками еле сдерживали хохот. И только умудрённая возрастом Зоя всё закатывала глаза и качала головой. Время пролетело незаметно. Уставшая тетя засобиралась домой, несмотря на протест дочек, которые сразу приуныли. Мне тоже очень не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался, хотя, с другой стороны, не терпелось остаться с мужем, который то и дело незаметно клал свою большую теплую ладонь мне на колени, наедине, и задать заветный вопрос о причине его хорошего настроения. Очень надеялась, что она действительно есть. Мужчины ушли проводить Зою с сестрами домой, а я принялась убирать со стола. Однако не успела толком начать, как на кухню неожиданно вернулся Адам. Один. Невозмутимо встретившись с моим взглядом, без спешки занял то же место за столом, а я оторопела застыла с тарелками, которые успела убрать. «Вам сделать чай?» Вежливо предложила, мгновенно занервничав от того, что мы остались наедине. Странно, я была уверена, что они уйдут вдвоем. Не нужно. Постно отказал Адам, откинувшись на спинке стула. Спасибо, Алина. Его пристальный взгляд смущал и буквально замораживал. Алина. Неожиданно повторил он задумчивым тоном. Как только я собралась отойти от стола. «Ты же знаешь, что это русское имя». Растерянно уставившись на мужчину, я замерла на несколько долгих мгновений. Он застал меня врасплох таким вопросом и даже насторожил. «Да», — глухо отозвалась я, опустив глаза, заторопилась уйти от внимания брата Амрана и разговора, который сразу навел меня на подозрение. «Думала когда-нибудь, кто дал его тебе?» Вновь огорошил меня Адам, когда я вернулась к столу. Захотелось найти повод вообще уйти из кухни. Как можно говорить о таком личном? Так просто и легко. «Ох, не к добру это!» — твердило настороженное Нутро. Становилось очень-очень неуютно. «Нет», — так же коротко ответила я, не глядя на мужчину, и очень надеясь, что он поймёт моё нежелание говорить о таком. Тем более с ним. Не тут-то было. А я думаю, ты обманываешь. Вкратчиво и бесцеремонно, сказал Адам. Каждый потерянный ребенок будет искать хоть что-то о своем прошлом. Зачем он поднял эту тему? Какое право имеет так нагло лезть в мою душу? Это не просто задевало. Это начинало злить. Даже щеки загорелись от вспыхнувших эмоций. Я не знаю. «Я не искала», — уверила я, взглянув прямо в черные, веющие холодом глаза. братом рано прищурился. Выражение его лица стало совсем нечитаемым. «А вот я искал», — сообщил он, понизив тон, вгоняя меня в ступор этой новостью, и кое-что нашел. Сердце молотом забилось в груди, а он вдруг кивнул на стул напротив и велел. «Сядь!» «Я расскажу тебе». Но я не послушала. Упрямо стояла на месте, точно пригвожденная к полу. «Что расскажете?» выдавила осипшим голосом. «О твоем прошлом, глупенькая?» снисходительно ответила Адам. «О твоей русской матери? Слышала ли ты? Когда-нибудь ее имя?» Дышать стало тяжело. Я сама не поняла, как отрицательно мотнула головой. «Это бездна!» была слишком желанной, хоть и тёмной и страшной, и я уже ступила в неё. Виктория. Соловьёва Виктория Михайловна. Спокойным тоном изрёк мужчина. А у меня мурашки выступили на коже, и грудь сковала невидимыми тисками. Это она дала тебе имя. И вот что удивительно, твой отец согласился с её мнением. Возможно, так он искупал вину, Ведь, связавшись с ним, она просто исчезла с лица земли. Больше никто не слышал о твоей матери. Адам слегка повел плечом. Говорят, твой папаша был жутким ревнивцем и однажды избавился от нее в порыве гнева. Хотя другие уверяют, что она сбежала, вынуждена оставив тебя в руках тирана. Я сглотнула и увела взгляд в пространство. едва справляясь с тяжелыми эмоциями. Тело било крупной дрожью. Реальность начала плыть. Будто я попала куда-то в другое место, в другое время. И только голос Адама следовал за мной повсюду. Это неприятно слышать. Понимаю. Без тени иронии, заметил он. Даже больше, чем кто-либо. Я тоже рано потерял мать. — Но мне есть чем утешить твое сердце, Алина. братом Амрана наклонился ближе к столу, глянул из-под лобья. — В России у тебя осталось много родных. Мало того, эти люди знают о тебе и готовы в любой момент принять в семью. — Зачем вы все это мне говорите? — выпалила я, не выдержав. — Потому что хочу тебе помочь, — уверенно заявил Адам, сложив руки в замок. Я знаю, как случился этот брак. У тебя не было выбора. Теперь же я могу дать тебе свободу, Алина, то, чего тебе никто никогда не давал. Ты можешь уйти и жить без давления чьей-то воли, закончить, наконец, этот фарс с вынужденным замужеством и вернуться к родным». Он замолк, медленно втянул носом воздух и положил ладони на стол. А я не понимала. Почему молчу? Неужели какая-то часть меня доверилась этому дьяволу? Неужели во мне всегда существовало это уязвимое желание? Ты освободишь не только себя, но и Амрана, который считает обязанным опекать тебя. Грудь будто шилом проткнула. Беспомощно глядя на мужчину, я нервно обняла себя руками, ощутив, как две большие капли... Сбежали по щекам. «Я могу дать тебе выбор, Алина», — проникновенно пообещал он. «Одно твоё слово, и я всё сделаю. Никто тебя не найдёт и не вернёт обратно в эту жизнь, которую ты не должна была прожить. Поверь, тебе больше не нужно будет бояться». На кухне воцарилась колючая, бьющая током тишина. Адам уверился, что его последние слова — Забили последний гвоздь, но нет, это случилось раньше. Неожиданно он поднялся из-за стола, оправил пиджак и, не глядя на меня, бросил. «Думай, мне нужен ответ завтра утром. Больше времени я тебе не дам». С этими словами брат Амрана покинул кухню и, кажется, нарочно, чтобы встретить моего мужа до того, как он застанет меня в таком состоянии.